Наум едва успел вернуться от лобового столкновения с двумя крепкими парнями, которые неслись от моста, на котором стояла скомая кофейня, так, словно за ними гнался рой разъяренных ос. "Эй, глаза разуйте!" крикнул адвокат, но парни уже скрылись в одной из боковых улочек. Город поражал Наума причудливостью своей планировки. Из Рианды он решил пройтись до кофейни пешком. Насиделся в поезде и автобусе, да и после плотного обеда в гостиничном ресторане надо размяться. Он нашел на карте нужный адрес, построил маршрут и узнал, что нужно просто идти вверх вдоль реки Дирикой. Но это оказалось отнюдь непростым делом. Сначала тротуар оборвался, уткнувшись в газон, и пришлось возвращаться к пешеходной зебре и переходить на улицу. Потом оказалось, что нужно перейти дорогу, потому что впереди меняют плитку. На другой стороне улицы Наум снова уткнулся носом в ограду. Вдоль реки шла аллея кипарисов, и тротуар снова заканчивался там, где не было зебры. «Иногда, пардон, заколебешься, пытаясь всего лишь идти прямо», – философски подумал адвокат, настраиваясь на встречу с клиенткой и новое дело. По лицам работников кофейни он понял – дело плохо, за них взялись крепко и всерьез. До прямой уголовщины, погром в зале, поджог или убийство, они не дойдут. Все-таки не дикие девяностые на дворе, когда жизнь человека не стоила и копейки, а взрывы и пожары стали обычным явлением. Узнав из новостей, что еще кого-то подорвали или подожгли, родители на ума говорили. «А? Опять?» А для бабушки стало жестоким потрясением, когда возле их дома сожгли булочную пережив блокаду ленинграда в юности ализа гершвин на всю жизнь сохранила уважение к хлебу который тогда ценился дороже золота увидев среди обломков булочные черные обугленные батоны и кирпичики ализа крепче вцепилась в руку внука и на ее глазах выступили слезы двенадцатилетний наум впервые увидел свою энергичную жизнерадостную бабушку в таком состоянии господи твои дети сходят с ума прошептала Ализа Давидовна, пока пожарные разбирали то, что еще вчера было симпатичным бело-голубым павильончиком, пахнущим свежим хлебом из добы. Как можно было поднять руку на хлеб? Наум промолчал, хотя уже знал ответ. Запросто, лишь бы убрать конкурента. Все средства хороши, не пощадят никого и ничего ради доходного места. Но и сейчас, не прибегая к крайним мерам, можно серьезно осложнить жизнь неугодному лицу. И, может, даже выжив его, завладеть освободившимся помещением. Неповрежденным. Или чего хотели от хозяйки кофейни начальники этих двоих? Слушая рассказ об инциденте, произошедшем перед его приходом, Наум поглядывал на парочку, единственную, кто не удрал при появлении дружинников. Они, как ни в чем не бывало, лакомятся десертом и пьют кофе. У девушки похожа капучино, у парня – латте в высоком бокале. Интересная пара. Девушка – яркая брюнетка с азиатским разрезом ярко-синих глаз. На ней невольно задерживается взгляд. Осанка аристократки или балерины. Черные джинсы с высокой талией и черная кашемировая водолазка подчеркивают хрупкую изящную фигуру и оттеняют белизну кожи. На шее витая серебряная цепочка. Легкий макияж в черно белых тонах. Стильно. Умеет себя подать, — подумал Наум. Ишь ты, синеглазка! А волосы-то, волосы! Прямо коса до пояса. И ведь прическа самая обычная. Хвост на затылке и две прятки по бокам. А смотрится. И на его вон из кожи вылезет парикмахеров до обморока доводит, заставляя соорудить ей на голове нечто из ряда вон выходящее со всякими дизайнерскими прибамбасами, а получается нечто вроде шалаша, который я в детстве во дворе с пацанами строил и получил на хлобучку от дворника. И смотреть не на что. А у этой ничего особенного. А как смотрится. Парень стопроцентный азиат. Японец. Безошибочно определил на ум, заметив в его чертах сходство с изученным до мельчайших подробностей лицом Харуки Ямаути, которая вскружила ему голову в Москве. А потом они вместе ехали в Петербург. Наум спешил на свадьбу Вероники, но расставаться с новой подругой не хотел и уговорил Нику позволить ему явиться со спутницей. И правда, самообладание у них железное. Другие вон сыпанули на все четыре стороны, как зайцы с колхозного поля, когда эти двое ввалились и начали всех строить по боевому расписанию а эти даже аппетита не потеряли. Вон как парень уписывает морковный торт, аж щурится от наслаждения. И вид, будто Сатору словил, э, то есть Сатори, высшую степень блаженства. Что-то озадачивало на уму в поведении экзотической парочки. По словам сотрудниц кофейни, японцы чуть ли не силой пытались выволочь на улицу, чтобы поговорить, а они совершенно не похожи на людей, переживших потрясение. А когда тебя вот так нежданно подкошмаривают... — Стоило тебе удобно устроиться на диванчике с чашкой кофе, кто угодно с лица спадет. А эти красавцы абсолютно безмятежны, словно ничто не нарушало их отдых. А вот грозные парни, уже не впервые шугающие посетителей кофейни, ретировались очень поспешно с таким видом, как будто их тут встретил очень неприятный сюрприз. Не от азиатов ли? Наум решительно подошел к парочке. — Добрый день! — хорошо поставленным голосом сказал он. Позвольте представиться, Наум Гершвин, адвокат. Меня пригласила хозяйка этого милого заведения, чтобы я помог ей решить ее проблему, которую вы вынуждены были лицезреть. От учени пуриятно! Поднялся и церемонно поклонился молодой человек. Миядзаки Ояма. И вам до бурого дуня, гераши Сан. Итак, Аяма Миядзаки. Я не ошибся, он японец. Мацу Мияко. Девушка изящно склонила голову. По-русски она говорила лучше, чем ее спутник. И синие глаза? У японок они, наверное, бывают только в аниме. В сочетании с коротенькой юбочкой и умопомрачительными формами, как правило. И каким-нибудь супермечом и талисманом силы. Полукровка? Вероятно, отец японец – мать Европейка. И произношение у нее, как у жительницы, Ленобласти. Надо еще поговорить с ней, послушать затем то захуропунур мою книгу, Хоть и то бы я вышера с ним на улицу поговорить. Супорашивари, чутот за музыку мы срушаем, чу то то говорили про вирусы и лаборатории, я не понял. Были отучени серудиты, а потом у них суручилась судорого, и они бы с ударились. Вот и в усе. По-моему, они просто докапывались сказала девушка, распугали всех посетителей, убедились, что страшнее их никого нет, и ушли довольные. День не зря прошел. — Да, а вот довольными они мне не показались. — А вы молодцы, — заметил он. — Все разбежались, а вы единственные не ушли. — Как мы могли уйти? — изумленно посмотрел на него Аяма. — Мы дзе не опуратири счет, — На вид Минидзаки было лет 25-28. Невысокий, на уму не достает до плеча, субтильный, с узкими плечами, похожий на подростка. Но взгляд умный, цепкий, такому пальца в рот не клади, сразу все лишнее оттяпает. И держится, не дать, не взять самурай в сотом поколении. Хотя, может, так и есть. Может, среди его предков действительно были самураи. Тогда и подавно ясно, почему он не струхнул перед этими задирами. Но вот из-за чего они выскочили из кафе так, будто за ними таракан из людей в черном гнался. «Я узнал этого Гаидзина, сказал Ояма, когда они расплатились и вышли. «Харука-сан очень им заинтересовалась. Наверное, он ей зачем-то нужен». Она его очаровала. Они вместе приезжали на свадьбу Дайдзина, и он выглядел так словно сам был счастливым женихом. «В ее руках любой мужичина превращается в мягкий воск», — произнес напарник. «Этим вы и сильнее нас. Мы можем научиться быть хорошими воинами и не более. А вы вдобавок к этому можете освоить дядюцу и видеть из-за нас веревки. То есть вы лучше вооружены, чем мужчины». А Яма замолчал и посмотрел на нее. Уже не впервые он заводил этот разговор о преимуществе и Тиноку, женщин-синоби, перед коллегами-мужчинами. «А вы и из гранита сможете лепить что угодно, если пожелаете», сказал как-то напарник под гранитом, подразумевая, конечно же, себя. Но он не делал никаких намеков, зная все обстоятельства и понимая, от какой опасности она его оберегает, выдерживая дружескую дистанцию. Мужчина в кофейне чем-то напомнил ей его. Та же целеустремленность, внимательные цепкие глаза, волевое лицо и ощущение исходящей от него силы, уверенности, бесстрашие. Внешне они совершенно разные. Тот, среднего роста, худощавый, похож на парня, не старше двадцати пяти лет. Этот, рослый, солидный, с проседью в густых волосах. Но, кажется, она понимала, чем этот мужчина заинтересовал Хару сан Огромная внутренняя сила, несгибаемая воля, решительность и острый пытливый ум. Такой человек не побоялся бы риска. Ее навыки, Нинцо помогли определить, что совсем недавно адвокат был в смертельной опасности и не только сохранил свою жизнь, но еще и спас двоих – мужчину и женщину. Но о нем даже думать нельзя. Во-первых, этот человек, возлюбленный Харуки и по-настоящему очарован ею. магия Ейдзе дочь Дзянина, овладела в совершенстве. Этот курс они проходили вместе в школе гейш в Токио. На этом настоял Акай Йо сан А во-вторых, все то же самое. Она держится в форме только за счет ежегодных курсов медикаментозной терапии в закрытом стационаре и настоек и отваров Харуки только поэтому она жива. А мужчину ее ласки могут убить. Пару раз она этим воспользовалась, чтобы выполнить задание, но одно дело мужчины, которые были ей безразличны или неприятны, а подвергать опасности достойных уважения людей она не могла. В этом виноваты те, кто много лет назад сломал ей жизнь, распорядился ею как вещью. А теперь она лишена даже возможности, простого женского счастья за свою наивность она поплатилась слишком дорогой ценой и ей остается лишь смотреть на чужое счастье и чужие свадьбы а у нее не будет даже такой свадьбы как у внучки панкратовны зои которую ей ставила в пример бабушка сбегали в обед в дом бракосочетания записались и пошли в столовую обедать и то правильно чем на фигле мигли деньги тратить лучшие нужные вещи в дом купить Но, может, ей изначально был предначертан именно такой путь? Может, ей необходимо было пройти все эти испытания и пережить потери, чтобы стать такой, какова она сейчас? Может, это ее карма, в которую она теперь верит?